Стелла Мон. Взаперти с заключенным. Глава первая. «Да, Вов», — прижимаю плечом к уху смартфон, отыскивая в сумочке паспорт. «Я на месте». «Неспокойно мне что-то, Арин. Откажись от этого заказа и возвращайся домой», — продолжает ту же самую пластинку брат. «Прости, Вов, но уже поздно. К тому же ты сам знаешь, как нам нужны эти деньги». «Плевать на них, я придумаю что-нибудь». Тут же осекается он, понимая, что эта фраза — лишь пустой звук. С тех пор, как Володя получил травму позвоночника на производстве, он ограничен в передвижении. Оказаться практически недееспособным для взрослого парня — тяжелое испытание. И быть полностью на попечении старшей сестры для него просто унизительно. «Арина, это опасно. Не зря ведь ты завязала с практикой. Вспомни!» «Все будет хорошо, Вов». Перебиваю его. Я составлю заключение и уже завтра вернусь деньгами домой. Быстрая работа за хорошие деньги, которые нам так нужны сейчас. На том конце трубки виснет тишина. Брату явно плохо от того, что я снова вернулась к практике юридического психолога. После того случая, из-за которого мне пришлось уйти, я клялась, что больше ни за что не буду заниматься этим. Но вот мне предложили провести экспертизу заключенного, подающего на УДО, сославшись на интересный случай и надавив на профессиональную гордость, назвав меня одним из лучших специалистов в этой области. Предложение оказалось настолько хорошо оплачиваемым, что я не смогла отказаться. Тем более деньги нужны для реабилитации брата. «Позвони сразу, как только выйдешь оттуда». «Хорошо», — скидываю я вызов. «Личные вещи», — противно тянет охранник, и «я отдаю ему сумочку». Мне возвращают лишь диктофон. Но на зоне, где отбывают срок особо опасные преступники, таковы порядки. Кто знает, что в головах у визитеров. Я готова к тому, что меня здесь ждет. К тому же, это всего лишь на один раз. И уже завтра я вернусь домой. «Распишитесь здесь», — указывает дежурный на проходной в журнале место, где я должна поставить подпись. «И здесь». Я делаю, как сказано. «Ваш пропуск на три дня». «Как на три дня?» — испуганно смотрю на него. Речь шла о быстрой экспертизе. «Таково распоряжение начальства», — пожимает он плечами. «Мало ли, вдруг придется задержаться». От последней ремарки мне становится не по себе. «Следуйте за мной», — говорит надзиратель. «Правила вы знаете или мне нужно вам напомнить?» — бросает он через плечо. «Я знаю правила». Камеры будут работать, и охрана в любом случае заметит, если что-то пойдет не так. Но в случае опасности стучите в дверь, и как будете готовы выходить, тоже стучите в дверь. Ночевать вы будете в поселке. До города слишком долго добираться». «Я поняла, спасибо. А можно посмотреть дело до того, как я увижу заключенного?» «К сожалению, это невозможно», — отвечает он холодно. «Папки нельзя выносить за пределы кабинета». Говорит как-то резко. Я уже отвыкла от того, какие холодные люди работают с преступниками. Мне понадобилось три года, чтобы привыкнуть к нормальной жизни. Преподавание в ВУЗе, где сидят еще не видавшие настоящих уголовников студенты, и работа непосредственно с обвиняемыми и осужденными — это колоссальная разница. И если бы не несчастный случай с братом, то я ни за что не вернулась бы к практике. «Хотела бы поговорить с начальником тюрьмы насчет моего пациента», стараясь звучать строго. «Сегодня он отсутствует, но дал все распоряжения на ваш счет». Ситуация, честно говоря, меня начинает настораживать. И в душе ощущается тревога. «Что-то тут явно не так. Вот только что именно, я никак не могу понять». «Вы не переживайте, Арина Викторовна. Перед вашим отъездом он обязательно выделит вам время». «Хотелось бы, конечно, поговорить о заключенном, до... Да... Ну, ладно». Стук каблуков отдается эхом от стен. Я замираю возле очередной решетки, слушая, как лязгает ключ в замке, и прохожу за надзирателем в следующий блок. Мы останавливаемся возле окошка пропускного пункта. Охранник делает какую-то отметку в журнале, после чего поворачивается к дверям. «Выдохните!» смотрит на меня сверху вниз мужчина. «Все будет в порядке. Не в первой же!» Окидывает меня липким взором, от которого хочется поежиться. «Да, не первой. Отвожу взгляд и стараюсь сделать вид, что не замечаю того, как он смотрит на меня. Мы замираем перед дверью, дожидаясь, пока ее отворят для нас. Но вот автоматический замок приходит в действие, и мы шагаем в блок с особо опасными преступниками. Яркий свет бьет в глаза и кожу осыпает мурашками. Холод и безнадега витают в воздухе. От гнетущей атмосферы хочется волком выйти и покинуть здание как можно скорее. Успокаиваю себя мыслями о том, что это рядовая ситуация и такого, как в последний раз, со мной не случится. Зато после этого заказа появится шанс на выздоровление Володьки. Мы идем по длинному, практически бесконечному коридору, но я не вижу кабинетов, только камер для заключенных. «Куда мы идем? Где я буду работать?» «Так вот же ваш кабинет», — улыбается надзиратель. Мы находимся в тупике. Слева от двери глухая стена, справа — ряд камер. Беспокойство все отчаяние заставляет меня прислушаться к интуиции и вернуться обратно. Но мысли о брате не дают смолодушничать. «Проходите, пациенты сейчас приведут», — открывает охранник дверь. Я прохожу внутрь, замечая письменный стол, стул, Стеллаж с книгами и, отмечая, камеры, висящие в углах комнаты. Дверь за мной захлопывается с грохотом, и я даже вздрагиваю от этого звука. Все органы чувств напряжены. Я подхожу к идеально чистому столу, стараясь подавить волнение. И слышу позади себя какой-то шорох. Резко оборачиваюсь и вижу, что стеллаж с книгами стоит совершенно в другом месте. А там, где он находился еще пару мгновений назад, образовался дверной проем — который заполняет собой высокий мускулистый мужчина, покрытый цветными татуировками. Пульс разгоняется, и сердце колотится так сильно, что, кажется, выпрыгнет через горло. Волоски на теле встают дыбом, потому что мне знакомы эти рисунки. Я изучала их три года назад. Поднимаю глаза выше, к словно высеченному из камня лицу, и сталкиваюсь с ледяными голубыми глазами, и в груди застывает крик ужаса. Ну вот мы и встретились, — хрипло говорит он. Пора платить по счетам.